Глава седьмая Его вели на площадь через шумную толпу людей. Тут и там вспыхивал огонь. Убейте эту тварь! Женщина, прокричавшая это, следила за каждым шагом спотыкающегося заключенного. Ее лицо было серым, волосы тряпкой висели на черепе. Она давно не ухаживала за ними. И клочья, как попало, свисали, обрамляя лицо сединой вперемешку с когда-то пшеничным цветом. При беглом взгляде на ум сразу приходило одно слово — «раздавленное». Настолько горе ее иссушило, и сейчас только глаза выдавали в ней возбуждение. Ведь на эшафот ввели убийцу ее ребенка. «Пожалуйста, прекратите использовать магию! Сохраняйте спокойствие!» Но это не возымело эффекта. Люди продолжали поднимать руки вверх и создавать огненные сферы — знак недовольства и гнева. Жертву вели за ошейник в кандалах на руках и ногах. Хотя необходимости не было, ему просто некуда бежать. Чем ближе они подходили к огромному столбу, тем медленнее он шагал. Умирать всегда паршиво, а умирать вот так — еще хуже. По бокам шла стража и копьями не давала толпе разорвать на куски узника. «Не подходите!» Стражник мягко отталкивал женщину, что до этого кричала, но когда встретился с ней взглядом, отвел глаза в сторону. «Я обещаю пропустить вас первой!» Та безжизненно кивнула, и они продолжили идти. Пот стекал по лицам людей, но они продолжали держать шары над головой. Тех, кто устал или израсходовал ману, сменяли другие. На главной площади Ваабиса скоро состоится казнь. Всю эту картину Марк, Кор и Бефальт наблюдали, будучи в этой толпе. Лавируя среди взрослых, они параллельно шли вместе с заключенным. Его подбородок был в крови, губа разбита. Он что-то кричал, но его не было слышно. Они наткнулись на процессию случайно, когда возвращались с рынка. Бифальту нужно было какое-то шматье, и они решили пройтись втроем, составив ему компанию. Он так ничего и не выбрал. Все, что удалось узнать, это имя преступника. Сприт. Он убивал детей спящими. Точнее, топил их, помещая голову в шар с водой, не давая выбраться. Зачем он это делал, непонятно, но Сприт поставил на уши весь ваабис. Раз в две-три недели гремели убийства. Когда ситуация вышла из-под контроля, из столицы приехал к Вонон вместе с отрядом боевых магов. Марк не знал, как, но убийцу поймали через три дня. Он много раз видел сцены казни в различных фильмах, но сейчас он сторонний наблюдатель в этом действии. Не то чтобы он получал удовольствие от этого, но любой опыт не будет лишним. Беф и Кор на отрез отказались уйти и тоже прорывались с ним к столбу в центре. Не похоже на гильотину. Как же жарко! Аккуратней, пацан! На него гневно зыркнул мужик с порезом на щеке. Одной рукой он держал большой огненный шар над головой. Простите, пробормотал Марк и юркнул дальше. В итоге они пробились в первый ряд вокруг костра. Да! Это был гигантский костер со столбом в центре. Возле него было два боевых мага из столицы. Наконец-то, Марк их увидел. Они не похожи на типичных бородатых мужиков со строконечными шляпами или маленьких лоли-девочек из аниме. Это двое мужчин, один лет сорока и второй молодой лет 20, Одеты практично под осеннюю погоду. На обоих серое пальто с небольшим красно-белым гербом на левой стороне. Никаких посохов, гримуаров и прочей лабудения. Символ Рилгана – раздвоенный вулкан. Справа он красный на белом фоне, а слева наоборот. Издали не так хорошо видно было, но по красно-белой бляшке Марк узнал его, так как часто видел на государственных учреждениях. Молодой скрестил руки на груди и внимательно следил за пленником, а второй выглядел расслабленным, но глаза безостановочно сканировали толпу. Из-за жары, что подняли фаерболы, температура была повышенной, поэтому старший позволил себе расстегнуть пальто. Под ним виднелась жилетка с многочисленными маленькими кармашками и такой же пояс с кучей барсеток и прямоугольных отделений. Интересно, зачем они? У обоих виднелись мечи в ножнах. Мужчину подвели к кострищу, и тут Марк задал себе еще один вопрос: А зачем здесь маги? Квон у нас с ними не было. Марк уперся в деревянный барьер и, свесившись с него, нашел справа Бэфа и коруса. Топорщившиеся волосы первого сразу выделяли из толпы. Они встретились взглядом с долговязым корусом и кивнули друг другу. Протрубил рог и крики немного поубавились. Он протрубил снова, но все еще было шумно. Тогда старший из двух магов поднялся на ступеньку и вздернул вверх руку. Чудовищный мерзкий шум заполонил все вокруг. Откуда здесь пенопласт? Огни начали везде гаснуть. Все опускали руки, чтобы зажать уши. Звук ножа, медленно разрезающего пенопласт. Где-то раздался детский плач. Так продолжалось секунд десять, и вдруг все смолкло. «А теперь слушайте!» Тот, кто это сделал, уступил место чиновнику. Вердикт зачитали в относительной тишине. Перечислили имена и количество жертв, то, как были совершены преступления. На этой части послышалось несколько криков в толпе, и потом огласили приговор. «Именем Его Величества приговаривается казни через Хандара. Толпа буквально взревела. Хандара, Что это такое?» Он слышал много разных способов умершвления в своем старом мире, и многие из них были довольно извращенными, от простого повешения до кровавого орла. Старший Макс снова поднял руку вверх, и тогда толпа поутихла. В тех сценах фильмов, что он видел, убийцы или те, кого казнили, говорили последнее слово. Это могли быть проклятия, воззвания к чему-то или просьбы о прощении, молитвы. Марк задумался, что бы он сказал, случись с ним такое. Но в смысле, не за убийство детей, он же не чудовище. А если бы оказался там, где сейчас этот мелкий мужчина? Чиновник продолжал говорить, но внимание Марка привлек маньяк. Его рот выбрасывал нечленораздельные звуки. Казалось, сприт вот-вот что-то скажет, но не говорил. Изо рта лилась слюна. Не выдержав своего положения, приговоренный открыл рот, демонстрируя всем обрубок языка. «Он ничего не скажет». Это было довольно жутко, и дело не в том, как это выглядело, а в самом сознании, что у тебя нет даже последнего слова. То есть ты уже все. Ты мясо без права голоса». Сприт заплакал. Сопли и слюни текли по лицу. Подошедший стражник ударил его под дых, вызвав шквал одобрения. Мужик сдулся и присел на колени. Чиновник дочитал приговор, и пленника привязали к столбу. Все это время он оказывал сопротивление, и его приходилось бить. «Вот тварь!» — сказал какой-то дед рядом. «Как таракан цепляется за жизнь! Все они плачут в конце, им себя жалко, не детей, мир сошел с ума!» «Сколько он существует, столько исходит с ума!» — подумал Марк. «Ничего нового. Толпа в любом мире толпа, и он ощущал себя ее частью». А кто не хотел смерти? Где-то убийца. Он увидел ту самую мать. Ее под руку вывел из толпы один из стражников в сторону столба. С ней прошли еще несколько женщин и мужчин. Там были свалены дрова и хворост. Подойдя ближе, она плюнула в связанного. Харчок не долетел. Она опустила голову и сжала кулак. Даже сейчас она не может отомстить как надо. Тогда, подсобравшись, она создала огненную сферу диаметром в 20 сантиметров и опустила на хворост. «Сдохни!» Отошла в сторону, и каждый из пострадавших родителей сделал то же самое. Толпа выстроилась у ворот и подходила опустить свой огонь, приобщаясь к массовому убийству. Марка дернули за плечо. «Пошли, Гурк, нам тоже надо туда!» «Мы никуда не пойдем!» «Почему? Он же убийца, он заслужил это!» Бефальд был недоволен нерешительностью Марка. «Потому что это не повод тоже становиться убийцей». Корус о чем-то задумался, но Беф продолжал настаивать, с каждой секундой раздражая Марка. «Ты же слышал, что он убивал детей во сне, этот сраный сприт!» «Да, и он получил по заслугам». «Мы должны себя вести как взрослые!» Поэтому сейчас мы пойдем к Южным Воротам проведать кунца и узнаем там подробности. «Ты всегда так!» Бэф оттолкнул руку Марка. «Почему, когда нужно совершить поступок, ты всегда медлишь?» «Потому что я всегда думаю о последствиях, Бэф, и сейчас не вижу смысла издеваться над и так уже умершим человеком». «Ты трус! «Послушай, Бэф, умершие не должны тянуть за собой живых. Мы с тобой сильные люди». «Зачем нам издеваться над...» Марк кивнул в сторону разгоревшегося во всю огня. «Этой тварью!» «Ты не понимаешь, там мать Амада! Она видела меня! Как я потом объясню, что не подошел вместе со всеми? Я знал его, того парня, что убила эта гнида! Он ничего плохого никому не сделал!» Марк посмотрел на непривычно серьезное лицо подростка. «Так вот в чем дело!» Он подошел к нему и взялся обеими руками за его плечи, смотря в глаза. «Беф, я...» «Да пошел ты!» Слезы сами собой дырявили глаза. Бефальд в бешенстве отбежал к толпе и затерялся в ней. Марк переглянулся с корусом. Тот опустил глаза. Светлые волосы выбивались из-под шапки. Обычно Бефальд всех злил своими выходками. Издевался над Микульпом подкалывал Найшу за ее приверженность правилам. Непонятно, когда Бэф успел подружиться с Амадо. Он слишком близко воспринимал эту потерю. Марк думал, что хорошо успел выучить брата, но слепых пятен было еще много. Возможно, и попали они сюда не случайно. На его памяти не было случаев, чтобы Бефальд с кем-то покупал вещи. Обычно этим занималась Лавья, Или он быстро выбирал самую незамысловатую одежду и бежал искать очередные неприятности на свою голову. Внимание Марка привлекла одна вещь. Преступник голосил от боли. Прошло минут семь, и за это время он должен был задохнуться от угарного газа, но он оставался живым. Странно. Люди все подходили и подходили оставить свои сферы. Некоторые перелезали через ограду и тянулись с разных сторон. Стража сдалась и просто отошла. Огонь стал настолько большим, что больно даже подходить к нему, а бросить сферу невозможно, это требовало слишком много маны. Наконец Марк увидел его. Младший из двух магов смотрел прямо на преступника и еле заметно держал руку в согнутом локте. Что он делает? Не похоже на естественную позу. Посмотрев внимательней, Марк подтвердил свою догадку. Так и есть, он поддерживает какое-то заклинание над жертвой. Он догадался. Это магия ветра. Он создал пузырь воздуха над головой Сприта, и тот смог дышать. Но это только продляло его мучения. Вот что такое хандара – Смерть от болевого шока при сожжении. Видеть, как сгорает твое тело во всех подробностях, осознавая, что пути назад нет. «Пойдем, нужно найти Бефальта». Брат стоял неподалеку от огромного костра и держал сферу в руках. «Беф, идем!» «Я не смог!» «Без разницы, ну же!» «Там слишком жарко, понимаешь?» «Я понимаю, он уже сгорел, дома ждет Лавия, забудь!» Ты хотел сходить к кунцу. Фаербол погас. У меня не осталось маны. Он пошарил в карманах и показал обоим потускневший серый кристалл. Ха! Выкинул в костер. Уже не важно. Потом зайдем к нему. Сейчас нам нужно домой. Да, наверное. бэф развернулся и молча пошел за компанией. Позади щелкали и шипели отсыревшие дрова. Дым, наверное, видно за километры вокруг. Выйдя с площади, они ощутили разницу температур. Стало прохладно. Они закутались в свои куртки и, шмыгая носом, топтали мокрую мостовую. За воротами их ждала грязь на пути в Альгус. Но это не страшно, ведь через неделю от водного удушья умер еще один ребенок. Город Ваабис, Таверна Гурмис. «Вы какие-то неправильные дети!» Мужчина с залысиной прокинул в себя бокал пива и вытер пену с о плечо. «Тельма, дочка, повтори!» Получив женскую улыбку, он довольно крякнул и снова перевел взгляд на собеседников. «Угощайтесь!» Тарелка с орешками и гренками пододвинулась ближе. Марк и Корус взяли себе несколько штучек и принялись хрумкать соленое угощение, Запивая морсом из кишимицы. Саму жидкость они пили через деревянные тонкие трубочки, а сладкий осадок из ягод доедали да уже ложкой. «Дядя Кунс, всем страшно, потому мы и пытаемся узнать хоть что-то». Корус поднял ложку, высказывая эту мысль. «Скажи, как же?» Кун сыкнул и вдруг растормошил волосы Гурга. «Красиво заливаешь! Как там Лавия? «Работает». «Мы сейчас заканчиваем подготовку к зиме». «Спасибо, солнце!» Кунс поблагодарил официантку и забрал бокал. «А у тебя как дела, Гурк? Все продолжаешь заниматься на тех штуках?» «Ты про брусьи и турник?» «Да, да, точно, на них. Думаю, на днях сделать такие же для своих парней. Они хоть и молодые, но кишка тонка тягаться со мной». Кунс ткнул себя пальцем в грудь. «А мне пятый десяток скоро!» «Пусть тоже позанимаются, наберутся сил». «А может, не будем переводить разговор?» «Какие мы важные!» Кунц отпил с бокала и оставил на себе пенные усы. «Посмотрите на меня! Я в седьмой раз получаю выстрел на день рождения!» Нижняя губа комично оттопырилась, спрятав верхнюю. «На завтра у меня фуршет в поместье лорда Анарика!» Кунс забыл, что у него в руке бокал, и сделал круговой жест, расплескав пиво. «Простите, что подаю орешки вместо золотой икры!» Подмигнув Марку, он, как ни в чем не бывало, опять приложился к пиву. Марк улыбнулся, но за соседним столом были не в восторге. «Дружище, аккуратней там! Виноват?» Кунс примирительно поднял руки вверх. «Шут какой-то!» Его товарищ оказался менее вежливым. Кунц вытер губы и поставил кружку. «Что-то не так?» Он продолжал улыбаться, но Марк уже не ощущал веселья. Полноватый мужчина, судя по всему, из торговой гильдии, повернул изъеденную оспинами щеку кунсу Кунцу и ответил, что все в порядке. «Щербатый», — так его окрестил Марк. «Простите, ребята, но я мало расскажу». Знаю, что надзор скоро снимут, ведь этот урод два месяца прячется. И хорошо. Он слегка барабанил пальцами левой руки по деревянному столу, на безымянном не доставала фаланги. Больше никто не умрет. Говорят, мог уплыть в сорк. Кунс Маломе смотрел, как пена стекает на дно бокала. И что теперь будет? Ну, квону, и ребята из картеля точно уедут в столицу. «Нам оставят несколько насука для охраны». «То есть они сдались?» Подвел итог до этого молчавший Марк. Кунц оторвал взгляд от бокала, посмотрев на русоволосого мальца. «Никто не сдался!» «Да ладно вам, мы не скажем Бэфу». «Я немного знал мать Амада. Мой сын уже давно вырос и покинул Рилган, а они с мужем долго не могли завести ребенка», рассказывал Кунц. «Сынишка родился одиннадцать лет назад. Через восемь лет умер Амада-старший, попал в лесной пожар. И вот через три года сын». Повисло небольшое молчание. Марк отстранил кружку с соломинкой. Есть больше не хотелось. «Вы славные ребята!» Похоже, он уже захмелел. «Держитесь друг друга и не давайте Найшу в обиду. Вообще никого не давайте в обиду. Вы поняли меня?» Оба кивнули. «Вот и славно!» Он подал сигнал налить ему еще. Марк и Кор переглянулись. Кунс увидел это и рассмеялся. «Да не буду я напиваться!» Он откашлялся. «Что-то мы все о дерьме каком-то и болтаем. Как будто хороших новостей нету». Вчера за миком приходила мать. «Ха! Неужто проснулись родительские чувства?» «Нет, ей нужна была помощь при уборке крыши. Туда вроде бы дерево упало». «А он что же?» Бегал от нее везде, не прятался. Она долго ругалась, но потом ушла. После того случая в Акапуре он зарекся лазить по крышам. Они все рассмеялись. «Кстати, Гурк, я поспрашивал немного ребят. Они сказали, что знают того человека, что ты искал. Он купец». Фамилия Зонов. Говорят, купил большую библиотеку. Здорово. Но не спеши радоваться. Это тот еще фрукт. Кунс мрачновато продолжил. Зонов не жалует простых людей, несмотря на то, что сами недолго в купцах. В торговую гильдию приняли их деда под конец жизни. Хороший был мужик. Держу пари, открою лавку с дерьмом, от покупателей отбоя бы не было. Хватка торгаша». «Чего не скажешь об отце и сыне?» Кунц сплюнул на пол. «Мне-то себе не весть что. На деньги деда купили трехэтажное поместье, свои повара, прислуга, кареты. У моего знакомого там невестка работает. Говорит, жрут в три горла по пять раз на дню. Равняются на аристократию. Цацок накупили». Кунц отпил небольшой глоток, прежде чем продолжил. «Она-то и сказала про библиотеку». Говорит, отец накупил сотни томов, но ни разу не видела хозяев за чтением. «А где это поместье?» Гурк немного нагнулся поближе. «В сторону западных ворот. Если будет нужно, потом уточню». «Дядя Кунс, ты лучший!» «Гурк, я тебе сразу скажу, не ходи туда. Эта семейка ни с кем не церемонится». «А еще что-нибудь про них известно?» «Дай вспомнить». Кунс поставил локоть на стол и опер щеку, побалтывая пиво в кружке. Марк придвинул ему орешки и подозвал Тельму. «Тельма, можно еще одно пиво?» «Конечно нет, милая мордашка! Тебе еще рано!» «Ты сегодня потрясающе выглядишь!» Марк почувствовал левой рукой упругие буфера официантки. «Ты такой маленький, но уже знаешь, что нужно говорить женщинам!» Она улыбнулась и, прижав к себе, поцеловала его в макушку. Кунс сбросил притворно ревнивый взгляд на эту сцену, а Марк печально вздохнул. «Теперь я точно сегодня не усну». Все рассмеялись, даже немного покрасневший корус. Она отпустила Марка. Хоть какие-то профиты от детского тела. Внутренний дьявол захохотал. «Это угощение для дяди Кунса. «Хорошо, дорогой, сейчас принесу». Марк послал воздушный поцелуй, и Тельма еще больше расхохоталась и ушла с пустыми кружками за стойку. «Так держать, Гурк!» Настроение кунца заметно улучшилось, и тут он ударил ладонью о стол. «Точно! Вспомнил! Сына зовут Жан, и он, как бы это сказать...» По лицу расплылась улыбка. «Жиробас!» «Чего?» «Да, говорят, эта неподъемная туша даже на улицу выйти не может. Ему приносят жратву в постель». «Ну, ничего странного», — подумал Марк. «В моем мире тоже было много страдающих ожирением, с весом в 200 и даже в 300 килограмм». К ним опять подошла с широкой улыбкой Тельма. Она поставила бокал пива кунцу и протянула Марку вторую кружку с морсом из кишимицы. «Это тебе за хорошее настроение». Марк хотел ответить что-то в жанре флирта, но его прервали. Кружки и еда полетели на пол. Раздался звук разбитого стекла и женские крики. Они тут же повернулись на шум и увидели, как Щербатый сносит свой стол. Конс тут же поднялся и направился в его сторону. Марк и Корн не двинулись с места, но наблюдали за происходящим. «Ты что творишь?» Кунс схватил за шиворот и потянул к себе Щербатова, но его собеседник кинулся к руке вмешавшегося дяди. «Я старший страж западных ворот!» Грозный голос остановил мужчину. «Еще один шаг, и я расценю это как нападение!» «Вы не так поняли!» Мужчина нервно тараторил. «Ему плохо!» Кунс развернул к себе лицом Рябова. Тот держался за горло и хватал ртом в воздух. Лицо покраснело, глаза слезились. Марк сорвался со своего места и подбежал к мужчинам. «Дядя Кунц, он поперхнулся!» Страж отпустил Рибова и стал бить того по спине, но это не помогало. В голове Марка щелкнула: «Прием Геймлиха! Но мужик большой, а я маленький!» «Дядя Кунц, остановись!» Тот прекратил постукивание. «Обхвати его сзади руками за живот!» Марк показал на корусе. «И делай вот так!» Он изобразил абдоминальный толчок, надавливая на нижнюю часть диафрагмы. «Вот тут, дави на живот! Давай, быстрее!» Затем он развернул коруса к себе лицом. «Срочно беги за лекарем и веди сюда!» Тот кивнул и выбежал из заведения. Захмелевший кунц не понимал, что ему нужно делать. Выглядело так, будто он трахает покрасневший труп. «Черт, он не так делает!» Мужик перестал двигаться, а Кунс все продолжал делать толчки. Дурдом! Марк бешено соображал, что делать. «Нужна трахеотомия, но у меня нет инструментов и нечем стерилизовать рану. Все вокруг впали в ступор. Это сейчас не главное!» «Тельма, срочно найди мне нож!» Молчание. Он подбежал к ней и крикнул прямо в лицо. «Нож, ты слышишь? Принеси мне нож!» «Ах, да!» Она очнулась и побежала за барную стойку. Марк метнулся к столику и вынул соломинку из морса. «Кунс, прекращай! Клади его на пол!» Рибова быстро положили на спину и под голову сунули тряпку. Лицо уже было синее. «Тельма, ну что там?» «Вот, только такой есть!» Она издевается Марк в панике посмотрел на измазанный в рыбе нож. «У него же будет сепсис! Что делать?» Он резко встал, подбежал к барной стойке и перепрыгнул через нее. Там были бутылки с напитками покрепче пива. Быстро выбрав парочку, он разбил одну из них о стену. Все тут же повернулись к нему. Перелез назад с розочкой в одной руке и целой бутылкой в другой. «Гурк, что ты...» «Потом, дядя, не мешайте!» Марк откупорил вторую бутылку и облил стекло розочки спиртом. «Боже, надеюсь, работает, лишь бы не проткнуть артерию!» Присев на корточки, он отступил пальцами ниже Адамова яблока на шее Рябова и нащупал перст невидный хрящ. Затем потянул разбитое стекло к шее задыхающегося. «Что он делает?» К одному из наблюдавших вернулся дар речи. «Он же убьет его! Остановите его! Вы же страж!» Кунс неуверенно глянул на Марка. Тот умоляюще смотрел ему в глаза, давая понять, что он знает, что делает. «Кто этот мальчик? Кто он такой? Уберите его отсюда!» «Позовите лекаря кто-нибудь! Быстрее!» Один из посетителей тут же выбежал. За ним отправилось еще несколько, видимо, не желавших быть частью происшествия. Марка дернули за плечо и оттащили прочь. Он порезал себе руку стеклом. Потекла кровь. «Я знаю, что делаю! Отпустите меня!» «Ишь ты, знает он! Как дам сейчас! Сосунок прирезать хотел уважаемого человека!» «Не хотел я никого прирезать!» Марк брыкался, пытаясь вырваться. «Ему нужна помощь! Отпустите! Он задохнется!» Его ударил какой-то бугай в живот. В глазах потемнело. Теперь и он стал задыхаться от нехватки воздуха, упав на деревянный пол. Как же больно! Даже одного вдоха не сделать! Слеза вытекла из глаза. Сверху в голову прилетел пинок. Его башка отпружинила от досок. Воздух, наконец, попал в легкие, но накатила боль от удара по голове. Он прижал к ней руки, чтобы смягчить следующий удар. Что-то горячее текло по руке. Это его кровь. Ах да, он же порезался. Весь испачкался. Сознание уже пришло в норму. Левую руку щипало, но жить можно. Что с рябым? Марк услышал, как что-то большое упало на пол. Кунц с разгона влетел в толпу и одним ударом уложил его обидчика. От Марка отошли подальше, образовав полукруг. «Ты как, сынок?» Сильные мозолистые руки Кунца аккуратно подхватили Марка под голову. «Смотри на меня!» Марк сфокусировался и кивнул. Он никогда не видел Кунца таким. Весь хмель куда-то испарился, и вместо обычного бахвалящегося пьянчушки, которого он знал, перед ним был сосредоточенный, сдерживающий гнев опытный воин. Кунц поставил его на ноги. «Да уж, видок у него не ахти», Рука все еще кровоточит, пол лица заляпана кровью. Сейчас не это важно. На полу в двух метрах все еще лежал умирающий человек. «Кунц, нужно помочь ему!» Он кивнул на тело и посмотрел в глаза стражника. Тот хотел возразить, но что-то в решительном виде мальчика отодвинуло спор на второй план. Он достал из ножен короткий меч и повернулся к толпе. «Если хоть один приблизится, будет иметь дело со мной!» Марк, насколько мог, быстро подошел к ребому и снова смочил розочку спиртом, а заодно и свои руки. «Как же жжет! Хорошо, что он правша!» «Забудьте о работе в страже! Вас обоих посадят за убийство!» — сказал получивший леща от кунца. «Хочешь добавки?» Мужик с фингалом гневно зыркал глазками и бессильно водил желваками. Вот-вот зубы заскрипят. Неприятный тип. Нужно сосредоточиться. Аккуратный разрез. Не задеть щитовидную железу. Он провел стеклом по шее. Одна из девушек в толпе завизжала и отвернулась в страхе. «Так, все хорошо. Теперь надавить, но не сильно, чтобы не проткнуть стенку трахеи сзади». Стекло плавно вошло внутрь. Соломинка. Марк вставил в создавшееся отверстие соломинку и сделал в нее два вдоха. На него отовсюду таращили глаза. Кун следил, чтобы никто не подходил. «Смотрите! Он дышит!» Снова поднялся шум. Грудь Рябова поднималась и опускалась. Цвет лица возвращал свой здоровый вид. Глаза открылись. Непонимающий взгляд, и рука машинально потянулась к горлу. «Лежите и ничего не трогайте!» Марк сверху посмотрел ему в глаза. «Опасность ушла. Скоро придет лекарь. Просто лежите!» Рука снова опустилась. Ребой утвердительно моргнул. Марк вздохнул и встал. Голова кружилась. Нужно остановить кровь. Запах железа пропитывал все. Он оторвал кусок от своей одежды, промочил в горячительном напитке и обмотал левую руку. Через пару минут явился Корус с городским лекарем. Когда он увидел больного с трубочкой в шее, то удивился. Спросил, кто это сделал, и удивился еще больше, когда ему указали пальцем на шестилетнего пацана, вымазанного в крови. Чуть позже он ушел, оказав помощь обоим магии исцеления. Это был интересный случай в его практике, и в будущем он не раз поведает эту историю своим коллегам о том, как один смекалистый малолетний простолюдин, используя подручные средства, спас известного купца.